Трикс вздрогнул. Посмотрел на сцену, где, молча прижавшись друг к другу, смотрели на него комедианты. И рядом с ними стоял Гавар, запихивая в рот вывалившийся язык. Заклинание Алхазаба развеивалось. Услышав слова Хамаса, Гавар энергично закивал. «Мне не нужна ваша кровь», сказал Трикс. «Тогда возьми наши мечи», — предложил Хамас.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 Накрыл и молхазаба с головой и за руку повел прочь. А Трикса уже обнимала Тиана, против чего он совсем не возражал. Потом Груя, где-то в районе колен, пробравшийся, когда только успел, сквозь кольцо голема в Халанбере, в районе пояса. Потом радостно орущий Иен, хохочущий Бамбура, молча улыбающийся Шараш, что-то говорящее от возбуждения на родном языке Хорт. под ногами прыгал и илайл альби на макушке танцевала Аннетта в стране взявшиеся за руки радостно отплясывали старинный народный танец майхель со своими племянниками такую мощную боевую силу выпустите за рувук с сожалением произнес говор язык у витаманта уже уменьшился до нормальных размеров все таки ты недотепа да я такой радостно сказал трикс полузадавленный в дружеских объятиях да — Быть может, ты об этом пожалеешь, — сказал Гавар.